«Вы, стало быть, отказываетесь?» «Не хотите взять землю?» — спросил Нехлюдов, обращаясь к нестарому старому сияющим лицом босому крестьянину в оборванном кафтане, который держал особенно прямо на согнутой левой руке свою разорванную шапку, так, как держат солдаты свои шапки, когда по команде снимают их. «Так!» — Точно, — проговорил этот, очевидно, еще не освободившийся от гипнотизма солдатства крестьянин. — Стало быть, у вас достаточно земли, — сказал Нехлюдов. — Никак нет, — ответил с искусственно веселым видом бывший солдат, старательно держа перед собою свою разорванную шапку, как будто предлагая ее всякому желающему воспользоваться ею. — Но все-таки вы обдумайте то, что я сказал вам, — говорил удивленный Нехлюдов и повторил свое предложение. — Нам нечего думать. Как сказали, так и будет, — сердито проговорил беззубый мрачный старик. — Я завтра пробуду здесь день. Если передумаете, то пришлите ко мне сказать. — Мужики ничего не ответили. Так ничего и не мог добиться них Людов и пошел назад в контору. — А я вам доложу, князь, — сказал приказчик, когда они вернулись домой, — что вы с ними не столкуетесь. Народ упрямый. А как только он на сходке, он уперся, и не сдвинешь его, потому всего боится. Ведь эти самые мужики, хотя бы тот седой или чердоватый, что не соглашался, мужики умные. — Когда придет в контору, посадишь его чай пить, — улыбаясь говорил приказчик, — разговоришься, ума палата, — министр! — Все обсудит как должно. А на сходке совсем другой человек. Заладит одно. Так нельзя ли позвать суда? Таких самых понятливых крестьян несколько человек, сказал Нехлюдов. Я бы им подробно растолковал. «Это можно», — сказал улыбающийся приказчик. «Так вот, пожалуйста». Позовите к завтраму Это все возможно, — сказал приказчик и еще радостнее улыбнулся. — На завтра соберу. И ловкой какой говорил раскачивавшийся на сытой кобыле черный мужик с лохматой никогда не расчесываемой бородой, ехавшему с ним рядом и звеневшему железными путами другому старому худому мужику в прорванном кафтане. Мужики ехали в ночное кормить лошадей на большой дороге и тайком в барском лесу. Даром землю отдам, только подпишись. Мало не нашего брата околпачивали. Нет, брат Шалиш, нынче мы и сами понимать стали, добавил он и стал подзывать отбившего со стригуна же ребенка коляж коняж кричал он остановив лошадь и оглядываясь назад но стригун был не назади а сбоку ушел в луга иишь Повадился сукин кот в барские луга, — проговорил черный мужик с лохматой бородой, услыхав из расистых, хорошо пахнувших болотом лугов, треск конского щавеля, по которому с ржанием скакал отставший стригун. «Слышь, зарастают луга». — Надо будет праздником бобенок послать испольные прополоть, — сказал худой мужик в прорванном кафтане, — а то косы порвешь. — Подпишись, — говорит, — продолжал лохматый мужик свое суждение о речи барина, — подпишись, он тебе живого проглотит. — Это как есть, — ответил старый. И они ничего больше не говорили. Слышен был только топот лошадиных ног по жесткой дороге.